Еврипид вкладывает в уста орфического жреца следующее поучительное признание. «Сын Зевса — Дионис, я у фиванцев. Здесь некогда Семела, Кадма, дочь, меня на свет безвременно явила, поражена зевесовым огнем. Из Бога, став по виду человеком, Я подхожу к струям родимых рек. Вот матери перунницы могила. У самого дворца обломки дома еще курятся, В них еще живет огонь небесный, Геры горделивой, На мать мою неугасимый гнев. Спасибо кадму сделал неприступным Он дочери святилище Его со всех сторон я скрыл И винограда кистями нежной зелени обвил. Покинув пашни Лидии золотой, И Фригию, и Персии поля, Сожженные полдневными лучами И стены Бактрии, и Умидиан, Изведав холод зимний, Я арабов счастливых посетил И обошел всю Азию, Что по прибрежью моря соленого простерлась, В городах красиво высятся стенные башни, И вместе грек там с варваром живет. В гробницах были найдены орфические таблички, Содержащие поучение душе умершего Относительно того, как найти ей дорогу В потусторонний мир и что говорить, для того, чтобы доказать, что она достойна спасения. Эти таблички разбиты и неполны. Наиболее полная из них, петилийская табличка, содержит следующее. Ты найдешь слева от дома Гадеса источник. Рядом с ним стоит белый кипарис. К этому источнику близко не подходи. Но ты найдешь другое около озера памяти, холодные воды несущей, И перед ним стоит стража. Скажи, я дитя земли и звездного неба, Но род мой только от неба, об этом вы знаете сами. И вот я жаждой томим погибаю. Дайте скорее холодной воды, текущей из озера памяти. И сами они дадут тебе испить из святого источника, и после этого среди других героев ты место получишь.